Глава шестая. Солнце пощекотало нос и щеки. Я приоткрыла глаза и увидела Таню. Дочка сидела у включенного компьютера и быстро барабанила пальцами по клавишам. Проснулась? Подняла она на меня глаза. Я подперла голову ладонью. Уже завтракала? Спросила строго. Вчера еду доставили в комнату, пока мы тренировали магические способности. Сегодня мы вроде бы помещение не покидали. Танюша прищурилась, хитро усмехнулась. «Не бойся, я оставила тебе пиццы, булочек и еще каких-то там фруктиков». «К нам наведывались слуги Коваля?» Я почему-то неприятно перевернулась. Мысль, что в комнату заходили посторонние, причем пока я спокойно спала себе, вызывала крайне неприятное ощущение словно мой покой грубо нарушили. Вторглись в спальню очень не вовремя. Но Танюшка развеяла мои опасения. «Да нет же». Еду доставляют из кухни, но каким-то телепортом или вроде того. Пища появляется прямо на столе, словно выходит из черной трубы. Ну, такой, эфемерной, и нематериальной. Потом труба быстро захлопывается. Ясно, столкнулись с доставкой будущего. Жаль, дать прислуги на чай не получится. Я усмехнулась и отправилась в ванну. Несколько минут ушло на моцион, в смену одежды и расчесывание. Волосы собрала в тугую косу. Танюшка заплетала две французские. Я же оделась одной, обычной. Сложные никогда не выходили. Дочка придирчиво меня оглядела, встала, продемонстрировала спортивный костюм из голубой футболки, брюк и кофточки, будто предлагала сменить платье на более подобающий наряд для прогулки. Ну да, мы же с Мэем на тренировку отправляемся, собираемся обращаться и бегать по лесу. Честно говоря, я не очень представляла, почему моя одежда хуже дочкиной. При обращении ее все равно снимают. Но послушно переоделась в бирюзовую футболку, синие лосины и черные кеды. Накинула серую спортивную кофточку и отправилась следом за дочкой на кухню. На пицце скворчали кусочки колбаски, поблескивали половинки маленьких помидорок и еще теплые кусочки мраморной ветчины источали чудесные сытные запахи. Ммм, пальчики оближешь. Как говорила моя бабушка, «Все отдашь и в белье останешься. Булочки с корицей, кунжутом, маком. Все как люблю». Угодил повар. Танюшка хмыкнула и будто ответила. «Коваль спрашивал что нам нравится. Я по памяти попросила это. Надо же, какой он все-таки заботливый. Странный, опасный, как мак. Загадочный. Спокойный, рассудительный и внимательный». Коврик казался таким интересным, что я с удовольствием немедленно променяла бы нынешнюю прогулку с гибридным оборотнем на очередное свидание с первородным. Но тут уже ничего не поделаешь. Мы просто обязаны научиться обращаться, выпускать наружу животные ипостаси, иначе они вырвутся сами и ровно тогда, когда не хочется. Танюша навела нам чай с шиповником. И только сейчас я заметила, что чашка, которую она подавала мне вчера и сегодня, вовсе необычная, очень даже особенная и уникальная. На белой кружке литра на полтора. Дочка еще помнила, сколько я бью. С одной стороны обнаружилось изображение крохотного дракончика, детально прорисованного, плоть до чешуек, шипов на крылышках, маленьких рожек и коготках на пальцах. Почти в точности такую же чашку однажды Танюшка мне сама подарила. То ли на Новый год, то ли на день рождения. Я улыбнулась теплым воспоминанием и согрела руки о теплую кружку. Пицца буквально таяла во рту. До булочек я уже не дошла. С тоской посмотрела на сочные груши, прозрачные налитые маленькие яблочки. Кажется, они назывались китайки. Кружочки ананаса, похожие на солнышко. От фруктов упоительно тянуло медом и кисло-сладким насыщенным соком. Ладно, их я попробую позже. В дверь постучались, негромко, но настойчиво. Я ожидала увидеть Мэй, но на мое входите комнате показались оборотень и первородные Один другого краши, аж залюбуешься. Коваль напоминал благородного пирата. Не знаю почему, но пришло на ум такое сравнение. Мощный, подвижный, быстрый и гибкий, элегантный и легкий в каждом движении. Мэй походил на кота и птицу, пластичный до неприличия и невероятно маскулистый. Тонкая белая рубашка первородного и такие же брюки, только черные, подчеркивали атлетическую фигуру мужчины. Серая футболка обтягивала оборотни так, что казалось вот-вот лопнет. Джинсы плотно сидели на мощных бедрах, подчеркивая все достоинства двусущего, в том числе и те, которых другие постеснялись бы. Танюшка подмигнула и усмехнулась. Мэй собирался что-то сказать, но Коваль жестом приказал ему помолчать. Оборотень зарычал но подчинился, уважил хозяина в его доме. «Дарина», — произнес Коваль мягко, — «я хотел попросить тебя быть осторожней. Не приближайся никому чужому. Вы с Мэем покинете мое владение, и там я ничего не смогу контролировать. Если вдруг случится какая-то неприятность, немедленно жми кнопку на этом браслете». Первородный протянул мне браслет-компьютер. Информация сразу залилась в голову. Специальные устройства работали на техномагии. Заменяли мини-компьютеры, сотовые, выполняли кучу разных функций. Время тоже показывали, разумеется. Мэй недовольно рыкнул снова, но не стал ничего возражать первородному. Что ж, желаю удачи. в обращениях пожалуйста, будьте предельно осторожны. Повторил Коваль, немного постоял, помедлил, глядя пытливым, не мигающим взглядом. И после моего спасибо обязательно сказал. «Ах, да! Доброе утро!» и стремительно покинул нашу комнату. Едва спина первородного скрылась за дверью, Мэй прямо весь расцвел и преобразился, почувствовав себя хозяином положения. «Рина, вы ведь хотели увидеть мое обращение, понять, как выглядят гибридные сущности, научиться их соединять и разделять». Я только кивнула вместо ответа, все еще вспоминая взгляд Комана. Не знаю почему, но даже рядом с Мэем, шикарным мужчиной, сильным и красивым я все равно думала о первородном вспоминала нашу вчерашнюю прогулку перебирала в голове намеки и недосказанности в душе поднималось странное ощущение приятное волнение сладкое ожидание желание чего-то немного большего я очень давно подобного не испытывала мы же тем временем широко улыбнулся и подал нам с дочкой свои большие руки ничего не оставалось как протянуть ладони хотя мы обе немного замешкались. Оборотень потянул нас на выход из комнаты. Здание мы покинули прежним маршрутом, переждали тягостное молчание в лифте. Мэй беспрестанно на меня косился, смотрел так, словно мы встречаемся. Временами оборотень заметно волновался, и я чувствовала мощный жар его тела. мой будто постоянно находился в лихорадке. Или так действовала кровь двусущих? Но почему же тогда я не нагревалась? Пока размышляла, мы пересекли парк по длинной вымощенной гравием дорожке и практически незаметно внезапно вышли за пределы владения Коваля. Здесь уже не было ни заборов, ни ограждений, только призрачная стена магии. Но я знала, ощущала или понимала, что преодолеть ее может не всякий. Лишь тот, кого позвал первородный Вот почему машины правительственных агентов летели так высоко над деревьями. Они не смогли бы проникнуть на территорию, попытавшись миновать невидимую стену. Мы вышли к густому хвойному лесу. Сосны здесь перемежались с пихтами, и ковер сухих жестких иголок местами сменялся зеленой травкой. Мэй без предупреждения обнажился. Танюшка покраснела и отвернулась. Я застыла в смущении и нерешительности. Так, в голову немедленно полилась информация. Оборотни будущего наготы не стеснялись. Раздеться для них все равно, что поговорить. Так же естественно и беспроблемно. Нам потребуется такая же смелость. Я первой медленно сбросила одежду, стараясь не смотреть в сторону мою. Быстрые выдохи взорвали тишину. Оборотень задышал так, словно уже бегает. Краем глаза я отчетливо заметила. То, что в моем мире мужчины не демонстрировали, если женщины еще не их любовницы. Оборотень здорово возбудился. Слава богу, смотрел он не на Танюшку. Та же его вовсе отвернулась в сторону. Мэй буквально пожирал меня взглядом и распалялся очень не к месту. Я понимала, что надо действовать. Дочка, конечно, уже взрослая девочка. Про пестики и тычинки пора бы рассказывать. Но все-таки зрелище не для ее глаз. Мэй тоже смекнул и прикрылся джинсами. Прочистил горло и хрипло пояснил Для оборотней проявления тела естественное. Для взрослых детей и подростков одинаково. Но я понимаю, поэтому не настаиваю. Вам еще стоит ко всему привыкнуть. Итак, давайте перейдем к делу. Обращаться в целом не так сложно. Есть два способа вызвать внутреннего зверя. Представить себя в теле химеры или вспомнить ощущения, которые испытываешь в животной форме. Рекомендую вам попробовать второе. Вы обе во время тренировок магии почти обращались и сущности чувствовали, не до конца и не дать полного перехода, но аурна уже совсем готовы. Я покосилась на рашеную дочку, улыбнулась и потрепала ее по плечу. «Одежда порвется», — сообщила зачем-то. Мэй догадался о причинах ступора и развернулся мощной спиной, прикрываешь штанами, как набедренной повязкой. Дочка, все еще краснее от смущения, посмотрела на меня и прикрыла глаза. Мгновение, и она уже белая химера. Я поняла, что пора обращаться. Прикрыла глаза и вспомнила ощущение. Силу, звериную мощь и спокойствие, словно могу одолеть каждого. Именно так я себя и чувствовала, когда обращалась в черную химеру. Раз... И я на четырех лапах. Мэй к тому времени тоже обратился. Пока что он выглядел белым лендисом Никаких признаков сфинкса я не заметила. Теперь переходим к смене ипостасей. Раздалось по нашей магической рации. Коваль заблаговременно закрепил ее. Прямо на ауле. А мы не заметили. Я попыталась воззвать к иным ощущениям. К энергии, что исходило от оранжевого зверя. Но как ни старалась, ничего не выходило. Мэй лишь передернулся и стал сфинксом. Вот прямо почти таким, как на статуях. Лицо получеловеческое, полульвиное. Тело льва, покрытое рыжей шерстью. Так вот, что такой гибридный оборотень, мэй как и я, меняет масти. Поэтому Бриолис его и приставил к нам. Он знал, что только подобный двусущий, единственный и неповторимый оборотень Мэйдрис, сможет объяснить, как менять ипостаси. Вот только у меня все равно не выходило. Я пробовала все перечисленные варианты, и вообразить, и ощутить силы, и словно бы отделить зверей друг от друга, и попытаться извлечь по очереди. Мэй предлагал новые формулы – увидеть себя рыжей, желтой, подключиться к другим аурным животным, и словно изнутри их вытащить. Пытался меня поддерживать, подзадоривать, стимулировать, вдохновлять и просто инструктировать. «Да ты не так сильна, как казалось!» меня «Рина, мы в тебя верим!» «Разве такая сильная женщина не способна разобраться в собственных ипостасях?» Чередовалась. «Рина, ты можешь! Я знаю!» Но, кажется, требовалось нечто иное. Понятия не имею, что же именно. Вот только подходы мои не сработали. Наконец, я совершенно выдохлась. Танюша смотрела с поддержкой и сочувствием. «Я понял!» внезапно послышалось от Мэя. Твоя черная химера, жесткая доминанта. Она не выпускает остальные сущности и не позволяет им контролировать обращение. И что же делать? Растерялась я. Пока не знаю. Мне надо подумать. Мэй несколько раз сменил ипостаси и вдруг превратился в некого гибрида. Огромные крылья и голова ледница сочетались с мохнатым телом сфинкса. Это моя обычная любимая форма. Соединение обеих ипостасей в целое, но у меня они словно бы родные. У тебя же одна значительно сильнее. Пока побегаем в теле оборотней, потом попробуем все заново». И Мэй сиганул лесную чащу, так быстро, что мы и ахнуть не успели. Мы с Таней торопливо последовали за тренером. Вначале казалось, что будет сложно. Как быстро бежать, если ты голая, лапы не защищает надежная обувь? Тело можно рассарапать сучьями, не говоря уже о колючках и прочих радостях. Но стоило попытаться нагнать Мэя, как сомнения и опасения забылись абсолютно. Я неслась, не слазь, не чувствуя жесткости гравий, не ощущая острых стеблей трав и совершенно не замечая сучьев. Непробиваемая шкура химеры действовала получше металлических доспехов. Меня охватило странное ощущение. Свобода. Полная, безбрежная и безоговорочная лилась по вену вместе с кровью. Я ни от кого больше не зависела, не думала об условностях и проблемах. Остались лишь я и наше движение Танюша лихо трусила неподалеку. Мы неслись сквозь чащу с огромной скоростью. Деревья сливались в зеленые полотницы, расчерченные коричневыми полосками веток и более темными широкими стволов травы, стелились ковром под лапами. Носчи катали сильные запахи. Я постепенно начала различать их. Хвоя пахла вовсе не одинаково. Где-то сильно прогретая солнцем, она источала суховатые нотки Где-то, наполненная утренней росой, напоминала о свежей листве и море. Я чувствовала, где пробегали звери, и даже начала распознавать их по нюху. Слабо, но терпко пахла лисичка. Она шуршала где-то в кустиках, видимо, пряталась от нас в норку. Гораздо сильнее фонил барсучок. Я даже заметила полосатый хвостик. безочка пахла грибами, орешками, немного шерстью и чуть-чуть ягодами. Она ловко запрыгнула на ствол сосны и за минуту скрылась в густой кроме. Окружающий мир изменился до неузнаваемости. Краски рассыпались мириадами оттенков. Не стали ярче, но стали интереснее. Слух обострился до какого-то предела. Я улавливала легкое шуршание трав, когда по ним пробирались кузнечики а их скрекотание просто оглушало. Птицы словно обзавелись микрофонами, лесные зверюшки громкоговорителями. Мой оглядывался и улыбался. Не знаю как, но я понимала. Танюше все больше прогулка нравилась. Она летела, радостно пофыркивала и бежала за оборотнем все увереннее. Внезапно меня словно сетью накрыли. Невидимые нити сковали лапы, тело уперлось в прозрачную преграду. Я попыталась позвать на помощь но даже шепнуть не получалось. Звуки гасились плотной субстанции. Дышать она мне совсем не мешала, а вот рычанию и стоном препятствовала И я завопила по магической рации. мой сразу бросился ко мне и Танюшке. Дочка билась в невидимой сети. Оборотень принялся лупить по ней лапами, пустил дело клыки и когти. Но у него ничего не выходило. Мэй зарычал в глухом отчаянии и внезапно изрыгнул аурное пламя. — Ого! Он тоже это умеет? Вот что значит гибридный оборотень. Неведомая зверюшка из лаборатории. Насколько я знала, из информационного поля аурное пламя подвластно только химерам, еще первородным и всяким там помесем. Танюшка смехнула и повторила за моим. Выбралась из сети и тут же подпрыгнула, пытаясь достать до меня лапами. Но в эту минуту меня подернули вверх еще сильнее. И я очутилась высоко над кронами. Крылатый лев поспорил следом. Танюша что-то рычала и кричала. Последнее, что я услышала. «Мама! Но где же ты?» «Рина! Где ты? Я тебя не вижу!» Похоже, меня спрятали под заклятием невидимости. Я видела Мэя неподалеку. Он же только ошарашенно оглядывался и смотрел так, будто я стеклянная. Сердце барабанило неровно и часто. Я не понимала, что происходит, но чувствовала. Случилось нечто нехорошее, то, о чем намекал Коваль, прося звать на помощь, сообщать о неприятностях. Меня все дальше уносили от Мэя над плотным паласом из сосновых крон. Никто меня не видел и не слышал, и я сосредоточилась на первородном. Представила его лицо, суровое и красивое, мужественное и немного несчастное, с печатью пережитых потерь и горестей «Ну же, Коваль, прошу тебя, почувствуй!» Мне не на кого больше теперь рассчитывать. Ты должен, должен меня услышать. Из горла вырвалось аурное пламя, слегка подпалило невидимую сеть. Я постаралась сомкнуть глотку. Падать с такой высоты на деревья казалось крайне неудачной затеей. мой меня не видел и не слышал и метался над лесом все дальше и дальше. Я безнадежно удалялась от оборотня, Танечки и первородного мага. Попыталась собрать все силы сконцентрироваться на энергии своих химер, всех трех сущностей и каждый по отдельности. На лапах появились пестрые пятна, оранжевые и желтые, в хаотичном порядке. Кажется, запоздало соединились ипостаси. «Коваль, на помощь! Меня похищают!» Я думала, меня никто не услышал, но буквально спустя секунду донеслось. «Я найду тебя, Рина! Главное, успокойся!» По аурному следу я сумею тебя выследить. Я никому не отдам тебя в обиду. Главное, не дергайся и не сопротивляйся, чтобы не навредить себе дополнительно. Почудилась. Я опять перетратила энергию. Перед глазами разлилось черное марево. Лапы предательски задрожали от слабости. И я провалилась в черноту беспамятства.